Е Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в 2-3 месяца она уезжала из ЕС и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчёт своей женской болезни. Ему уж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в Славянском базаре и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом. Однажды он шёл к ней таким образом в зимнее утро. Посыльный был у него накануне вечером и не застал. С ним шла его дочь, которую хотел ему проводить в гимназию. Это было по дороге. Валил крупный мокрый снег. "Теперь на 3 градуса теплее, а между тем идёт снег", говорил Гуров дочери.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 Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в Славянский базар. Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомлённая дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера. Она была бледна, глядела на него и не улыбалась. И два он вошёл, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года 2.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 Голова его уже начинала сидеть. Ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были тёплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, ещё такой тёплой и красивой, но вероятно уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что на его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили в нём не его самого, а человека, которого создавала их воображение, и которого они в своей жизни жадно искали. И потом, когда замечали свою ошибку, то всё-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива.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 прощали всё в настоящем и чувствовали, что это их любовь изменила их обоих прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями какие только приходили ему в голову теперь же ему было не до рассуждений он чувствовал глубокое сострадание хотелось быть искренним нежным